Это большое предприятие, у него много земли, но у нас ее тут вообще навалом». Доулсон сказал, что они в итоге нашли волка. «А где конкретно?» «Примерно в трех сотнях ярдов отсюда, с пулей Паркера в холке, по словам Хью. Тварь оказалась довольно здоровой. Если б Хел появился немного позже, зверюга порвала бы останки Крамер на куски. Тут нам повезло».